Нуба в журнале «Штерн». Незадолго до Рождества меня навестил Рольф Гильхаузен, художественный редактор «Штерна». Примечание. Гильхаузен, Рольф, 1923-2004, художественный директор журнала «Штерн». Мне было интересно, как он воспримет снимки Нуба. Я выбрал отдельные фотографии, но он захотел посмотреть все. Часами мы рассматривали снимки, и вскоре я заметила, что они ему нравятся. С большой осторожностью, но очень быстро, он отобрал несколько самых лучших фотографий, а также около сотни диапозитивов. Среди них был один, который я ему давать не хотела. Двое юноши-нуба во внутреннем дворе дома играют на гитарах. Рольф не скрывал, что очарован этой фотографией, но я дорожил ею не меньше». Я попросил его отступиться, но Гильхаузен не соглашался. Чем больше я оборонялась, тем непреклоннее он становился и в конце концов поставил выпуск фотоальбома в зависимость от получения этого снимка. Я не захотела терять связь с таким значительным иллюстрированным журналом и сдалась. При прощании однако, я лишь услышала. «Вероятно, — проронил Рольф, — месяца через два-три мы сможем выпустить серию». «Вам еще позвонят». Я была разочарована, ожидала гораздо большего. Тем неожиданнее оказался сюрприз, когда через несколько дней позвонил Генрих Наннен, главный редактор Штерна. «Леня», — заявил он, — «садитесь на ближайший самолеты и вылетайте в Гамбург». Я подумала, что он шутит, но едва успела задать вопрос, как он возбужденно продолжил. «Ваши фотографии великолепные». Вся редакция очарована превосходными снимками. Мы хотим выпустить большую серию еще до Рождества. Даже на обложке решили поместить небольшой информационный текст. Уже сегодня вечером один из моих сотрудников будет ждать вас в Гамбурге, а наша мюнхенская редакция организует вашу поездку. У меня не было слов. Но привыкшая к превратностям судьбы и разочарованием, я не отважилась даже порадоваться. Вечером я прибыла в Гамбург. Господин Брауман, сотрудник редакции, ждал меня в отеле «Берлин». Теперь стало понятно, почему все произошло в такой спешке. Увидев мои фотографии, Нанен решил вставить уже наполовину заполненный предрождественский номер 15 цветных страниц из серии «Нуба» и заменить уже готовый титульный лист. Чтобы все это осуществить, возникла необходимость не позднее, чем завтра, отпечатать тексты. Тогда номер сможет выйти через неделю. Когда я это услышала, мне стало неспокойно на душе. Как можно написать что-либо серьезное за несколько часов? Речь шла не только о подписях к фотографиям. Нужно ведь еще составить подробное описание моих переживаний у нуба. Господин Брауман вселил в меня мужество. Сегодня вечером вы расскажете мне все, что осталось в вашей памяти живым воспоминанием, а завтра в первой половине дня я принесу вам текст. До глубокой ночи мы работали вместе. Уже не осталось в памяти, делали он себе какие-то заметки или же я наговаривала на монитофон. Помню только, что у нас установился хороший контакт. Он сам уже несколько раз бывал в Африке. То, что я пережила на следующий день, сделало меня несчастной. После завтрака редакция Штерна прислала мне не только великолепный букет цветов, но и чек на 25 тысяч марок. Я ликовала. Наконец-то, думалось мне, хоть разок повезло. Но когда я прочитала текст, который мне передал господин Брауман, стало жутко и неприятно. Текст не был плохим. Наоборот, по-журналистски он оказался написан блестяще. однако диаметрально противоположным моим ощущениям. Переписывать еще раз не было времени. Я твердо решила, что, как бы тяжело мне не далось это решение, нужно вернуть чек и остановить выпуск серии. Сильно волнуясь я попыталась добраться до господина Нанана. Неудачно он находился на конференции. Тогда я передала его секретарю чек с парой строк. Еще до того, как я покинула редакцию, Нанан примчался ко мне сам. «Что случилось?» — спросил Генрих, полусмеясь, полусердясь. И продолжил. «Вы с ума сошли? Вы же не можете так поступить с редакцией. Снимки уже отпечатаны». Я чувствовал себя как загнанный заяц. Нервы отказали. Потекли слезы. Нанан, с которым мы последний раз виделись 15 лет назад, пытался меня успокоить. Тексты, которые вам не нравятся, можно изменить. Это не причина для отказа от издания серии. Он привез меня в бюро своего секретаря, где я должна была диктовать изменения прямо машинистке. «Главное», — сказал Нанен, уходя, — «будьте готовы через два часа, это самый поздний срок для печати». Потом он вернул мне чек и попрощался. Этот случай произошел 3 декабря 1969 года. Уже на следующей неделе я держала в руках Штерн и не могла оторваться от титульной страницы. Она была чудесной. Репортаж с фотографиями Гельхаузена скомпоновал настолько необычно, что можно смело утверждать. Штерн воздвиг памятник Нуба.